Прядь двадцать шестая. Зелёное небо — первое, что он увидел. Небо зелёное? Хаки застыл, вытаращив глаза. Забыл даже, куда бежал и за кем гнался. На севере, в той стороне, где он привык находить север, по синевато-серому небу разливалось ярко-зелёное мерцание. Холодный огонь. Такой он уже видел. Но чтобы в месяц ягнят, весной, ранним утром, при свете дня, «Стой!» – Хаки отвёл потрясённый взгляд от неба к земле и огляделся. «При свет? Где дневной свет? Только что было утро. раннее, он даже выспаться не успел. Почему уж ночь или хотя бы сумерки? Где он находится? Что за день? То есть вечер?» Хаки зажмурился, потряс головой и снова огляделся. Вокруг расстилалась каменистая долина, обрамлённая громадными, чёрными, крутыми, самого зловещего вида горами. Куда делась долина Усатой горы, водопады, зелень, пасущиеся овцы? Люди! Он же сюда пришёл с целой толпой? Рагнхельд! Он гнался за Рагнхельд! Хаки стоял в середине расходящихся каменных кругов. Только эти круги были не выложены из крупных белых валунов а представляли собой длинные насыпи плоских камней поменьше, белых, серых, чёрных. Отгоняя отрепь, Хаки насторожился, и его ума хватило понять, он в каком-то совсем другом месте и совершенно один. Ни Рагенхельд, ни Гудхарма, ни этого хмыря Рёгнвальда, никого, ни единого дышащего носа. «Рагенхельд!» — крикнул Хаки. «Ты здесь?» Голос его раскатился по долине и тут же вернулся множественным эхом. Эхо говорило разными голосами, грубыми, мужскими, нежными, женскими, и, казалось, вся долина полна людей, только для тебя они невидимы. «Не людей», — поправил себя Хаки, — «духов». «А раз здесь обитают духи, значит, это мир?» «Хель», — поежившись, он с подозрением огляделся. Ему не было страшно, только любопытно, и росло в душе непонятное воодушевление, будто не провалился он в неведомый опасный мир, а домой вернулся после долгой отлучки. «Рагнхельд!» — еще раз позвал он. Раз она прошла в сердцевину Трольборга впереди него, то должна быть где-то здесь. И тот он ее увидел. Девушка стояла в нескольких шагах от входа в Трольборг, И улыбалась ему, поймав взгляд, Хаки, помахала рукой и сделала знак. «Иди сюда, чего ты медлишь?» Гудхарма рядом не было. Сама Рагнхельд выглядела спокойной и непринужденной, будто хозяйка на пороге дома, завидшая долгожданного гостя. Одежда ее поразила Хаки роскошным видом. Красное платье, сплошь расшитое золотом, золотой венец на голове – Золотые браслеты на руках и ожерелье на груди, от которого не отказалась бы Фрея. И красота, и богатство невеста-богиня сияла среди темной равнины, будто красная луна среди сумеречного неба. Хаки охватило ликование. Он попал в самый лучший мир, если здесь все это его ждет, и никаких соперников. Обрадованный Хаки хотел было перескочить через ближайшие каменные цепи, но Рагнхильд сделала ему знак запрета и показала пальцем по кругу: вот так обходи. Он побежал между каменными насыпями, стараясь не проскочить петлю, но все же несколько раз сбился и был вынужден поворачивать назад. То и дело поглядывая на Рагнхильд, она делала ему знаки быстрее. Хаки еще раз окликнул ее. Но она не издала в ответ ни звука. Может, петли Трольборга не пропускают голос? Однако он слышал гул ветра в горах. Хаке оставалось несколько кругов, когда Рагнхильд вздохнула, отвернулась, словно ей наскучила ждать, и пошла прочь. Рагнхильд, подожди!» — взвыл Хаке. «Я мигом!» Запыхавшись, он выскочил из Трольборга. Рагнхильд уходила прочь по сумеречной равнине под зеленым мерцающим небом не оглядываясь, так уверена, будто была госпожой этого странного мира и точно знала, куда идти. Рагнхильд, я здесь, я вышел! Подожди меня!» Хаки со всех ног пустился за ней бегом, но вскоре заметил, что не нагоняет ее, не приближается. Наоборот, чем быстрее он бежал, тем дальше оказывалась уходящая девушка. Он уже едва дышал а она, шагающая неторопливо, была впереди на сотню шагов. Издали ее красное платье казалось лишь ярким цветком среди темных камней и зеленого мха, трепещущим на ветру. раганхельд в полголоса позвал Хаки, остановившись. «Даже до него дошло этот мир не взять наскоком. Чем больше силы ты к нему прикладываешь, тем меньше пользы это приносит» та остановись!» Смирившись со своим бессилием, взмолился Хаки. «Я же за тобой!» Девушка обернулась, издали улыбнулась ему и помахала рукой. «Не грусти, еще увидимся!» Так он ее понял, хотя она не произнесла ни слова. И пропала. Выскользнула из ловушки жадных глаз, сколько ни пытался Хаки напряженным взглядом пригвоздить ее к месту. Ещё какое-то время он смотрелся туда, где она исчезла, потом понял, бесполезно её там нет, она исчезла совсем. По всем своим ощущениям он был в этой огромной долине совершенно один. Но где же Трольберг? Обернувшись, Хаки не увидел петлеобразных каменных россыпи, пустая каменистая тёмная бурая земля внизу и мерцающий ярко-зелёный призрачный лес на небе. И куда идти? «Где теперь искать Рагнхильд? «Эй!» – во всю мощь заорал Хаки, пытаясь заставить молчаливую долину подать ему хоть какой-то знак, указать цель. Долина откликнулась немедленно. В ответ раздался громкий крик, схожий с криком петуха, только в десять раз громче. Подпрыгнув от неожиданности, Хаки оглянулся. Вдали возникло движение, что-то быстро приближалось к нему пожалуй, не человек, скорее животное или даже птица, только она не летела, а бежала по земле. Позади, прямо над головой, раздался еще один петушиный крик, оглушительный, Хаки обернулся, прямо на него мчался петух размером с лошадь, черная птица молотила мощными ногами по земле, круглые желтые глаза горели злобой, Красный гребень торчал вверх острыми шипами, как у дракона. Перья на выпуклой груди топорщились и отливали железным блеском. Желтый острый клюв был нацелен прямо на Хаки. «Ой-ё!» Без раздумий Хаки отпрянул в сторону, пытаясь уйти с пути чудовищной птицы. На глаза ему попалось небольшое углубление в земле между двух камней, и он юркнул туда, запоздало вспомнил об оружии. При нем ничего, кроме поясного ножа. Но этот нож меньше любого перышка на груди этого петуха. Что от него пользы? Земля дрожала, воинственные птичьи крики звучали с разных сторон. Рискнув поднять голову, Хаки увидел второго петуха, такого же огромного, только медно-рыжего. Рыжий мчался навстречу черного, И, несмотря на ужас положения, Хаки испытал проблеск облегчения, понадеявшись, что не его они считают своим противником. Чёрный пробежал в нескольких шагах от ямки, где укрылся Хаки. Обдав его ветром, и два петуха сшиблись грудь в грудь. Приподнявшись, он к своему изумлению увидел ещё кое-что. На спине чёрного петуха кто-то сидел. Некое существо, ростом и видом схожее с человеком, но не человек. Оседлала петуха и даже управляла им при помощи уздечки и ног. В руке существо держало здоровенную дубину и охаживало ею «нет, не петуха, а такого же всадника на рыжем». Битва разгорелась не на шутку. Два петуха, побуждаемые своими всадниками, наскакивали друг на друга – Били клювами, всадники колотили дубинками. Хозяин рыжего петуха был вооружен здоровенной костью. От топота петушиных ног дрожала земля. В воздухе смешались птичьи крики и воинственные вопли всадников. Иногда какой-то из петухов подскакивал, чтобы ударить противника когтями, и это выглядело, как если бы подскочила обезумевшая от злости гора. На Хаке летела пыль и каменная крошка из-под ног дерущихся, и не раз уже ему пришлось протереть глаза. Оба петуха и оба всадника постепенно покрывались синими пятнами. Хаки сперва не понял, что это значит, но потом синие брызги долетели и до него, окропили камни, служившие ему укрытием, и он сообразил. Да это же кровь! Все четыре бойца уже были жестоко изранены но их боевой дух оставался высок. Они также неукротимо наскакивали друг на друга, крики делались хриплыми, но не унимались. Несколько раз, когда в конунговых усадьбах праздновали Йоль, Хаки слышал песню о конце мира. Волгали Волгале закричит злой петух, а селение Хель закричит черный петух. Похоже, эти два петуха уже сошлись в драке не на жизнь, Она смерть, и что это значит? Пришло затмение богов? Его он и наблюдает из этой каменистой ямки? Но кто же тогда сидит на спинах петухов? Что это за всадники? На кого-то из богов они никак не походили. Чья эта синяя кровь ручьями льется на твердую сухую землю? «Стой! Стой!» — вдруг проревещал чей-то тонкий голос. «А ну, хватит, жабьи дети!» «Прекратить!» Возле бьющихся птичьих всадников вдруг появилась старушка, невысокая, горбатая. «Всех птиц мне перепортите! А ну, кыш, прочь, я сказала!» Противники было не обратили внимания, а старушка бесстрашно приблизилась к месту драки и замахала своим передником. Первый в же взмах породил столь мощный порыв ветра, что у Хаки чуть волосы не сорвало с головы. Его толкнуло назад, но, к счастью, сзади был валун. Приложило его весьма чувствительно, но ясно было, если бы не препятствие, его отбросило бы на десять шагов. Тем же ветром петухов расшвыряло в разные стороны. Всадник рыжего сорвался с птичьей спины и отлетел. Старушка прекратила махать передником и встала, уперев руки в бока и продолжая сыпать бранью. «Ах вы тухлые выползки! Лягушачье дерьмо! Сколько я вам говорила! Не портить мне птицу! Да я ж вам, жабья родня, ноги на затылке узлом завяжу! Будете знать!» Едва драка утихла, и боевую раж перестал поддерживать бойцов, как оказалось, что все четверо бессил. С громкими стонами петухи замертво повалились на земь. всадник черного кубарем покатился с его спины, распростерся по земле и больше не смог встать. Видя, что им не до него, Хаки приподнялся и выбрался из ямы. Дрожащими руками отряхнулся, петухи лежали в лёжку, только длинные жёлтые ноги с жуткими когтями подрагивали. Старушка обернулась и взглянула на Хаки. Его пробрала дрожь. Как-то сразу возникло ощущение, что старушка более опасна, чем оба петуха, с обеими всадниками вместе взятые, что за ней стоит жестокая, холодная, совершенно нечеловеческая сила. «А это что за двергов хрен?» – неприветливо спросила она. «Вот еще новости!» Рядом с лицом первой старухи вдруг появилось еще одно старушечье лицо – И заговорила более низким, но таким же неприветливым голосом. «А этот петушок откуда взялся в моём курятнике?» «Будто нам своих проказников мало». «Не успеваешь следить, только отвернёшься. Они всю скотину перепортят». «Ты зачем сюда явился?» «Портить мне скотину?» «Воровать яйца?» «Ты посмотри на него. Он пришёл воровать яйца, по лицу видно». Или свинью мою выдаить? Ах ты, ползун чешуйчатый! Вот я сейчас тебя проучу. Без своих яиц останешься. Они хоть и мелкие, да цыплят подкормить сгодятся». Пылая гневом, уперев руки в бока, старуха наступала на хаки. Он пятился, как в забытии, У него рябило в глазах. Поначалу ему подумалось, что рядом с первой старухой возникла вторая. Но сколько он не моргал, по-прежнему видел одно тело, одетое в платье из кабаней шкуры. Однако на него смотрели злобными глазами два лица. В уши ввинчивалась брань, произносимая двумя разными голосами. Вторая старуха прячется позади первой и выглядывает из-за плеча. Когда старуха была уже в десятке шагов, Хаки вдруг понял. Старуха одна, но у нее две головы. Общее основание шеи у самих плечей расходилось на два ствола, и на двух шеях сидели, прижавшись одна к другой, ушами, две головы с разными лицами. Эти лица даже не были схожи. Одно круглое, другое вытянутое, одно с обвисшими щеками, другое с впалами, одно с утонувшими в морщинах злобными глазками, а другое с красными выпученными». Общим у них была только старость и уродливость. Самих же старух или старуху ничуть не смущала эта двуликость. Сглатывая, ощущая, что еще немного и он напустит теплого в штаны, как малый ребенок, Хаки пятился. Зубы стучали, он не мог вспомнить ни одного слова, чтобы оправдаться. Он вовсе не собирался ничего у них воровать. «А не взять ли его на ужин?» вдруг сказала красноглазое лицо. В выпученных глазах впервые появилось одобрение, но оно пугало хуже злобы. И дурак бы понял, его собираются взять на ужин вовсе не в качестве гостя. «Больно с сомнением сказала морщинистое лицо. «Ничего, я посажу его в мешок и буду кормить. За недельку этот гусак наберет жирку, а тогда и навертел». Жуткая старуха так деловито обсуждала сама с собой, как будет есть Хаки, что он едва не заплакал от страха и растерянности. Она едва достала бы ему до груди, но ощущалась в ней такая мощь, что было ясно. Вздумая она от слов перейти к делу, он ровно ничего не сможет противопоставить этой силе. Спасли его петухи. Пока старуха занималась Хаки, рыжий петух поднялся и на дрожащих ногах поковылял к черному. Черный – Видя это, тоже встал и издал хриплый, слабый, однако боевитый крик. Одного глаза у него не было, синяя кровь залила перья на груди, но он был готов продолжать бой. Всадник черного тролль с маленькой головой, с кожей цвета бурого камня, не обременявший себя никакой одеждой, тоже издал воинственный вопль и потянулся к своей дубине. Старуха обернулась обоими лицами. Ахаки бросился бежать. Позади снова разгорался шум потасовки и брань, а он мчался и мчался, только и надеясь, что бойцы отвлекут и задержат двухголовую тролиху хоть на какое-то время. Набегу вспомнил, что убегать нет смысла, заметил скопление валунов и юркнул в щель. Забился как можно глубже и замер, пытаясь отдышаться. Грудь ходила ходуном. В ней что-то скрипело и свистело, но даже сквозь шум собственного дыхания Хаки расслышал тяжелые удары. К нему приближалось что-то очень большое. Разом стемнело. Выход из щели заслонило нечто огромное. В щель глянул круглый, величиной с хорошее блюдо, пронзительный желтый петушиный глаз. Хаки видел, как дрожит ярко красная борода под клювом. Желтый глаз впился в него с хищным вниманием. Жуткая птица вовсе не видела в Хаке человека. Он был для нее лишь червячком, возможно, годным в пищу. И вот это ощущение себя, лишь чьей-то пищей, подарило Хаке самый ужасный миг его жизни. Хаке перестал дышать. От страха сердце билось перебоями, жил, сковал холод и сделал хрупкими, как промороженные веточки. Вспомнилось, как маленьким ребёнком лет двух он боялся пройти по двору хутора из-за того петуха, который не раз пытался выклевать ему глаз. Того петуха мать в конце концов велела зарезать, пока дети не окривели. А Хаки давно забыл о нём. Но вот сейчас вспомнил, будто провалился на 20 с лишним лет в прошлое, в то время, когда был слабым ребёнком едва держащимся на ногах, когда в мире так много было всего большого и страшного. Тот старый петух тоже был рыжим. Это он. Он ожил. Вернулся, только стал десять раз больше, больше человека. Ведь здесь мир мертвых, все умершее на земле здесь оживает и приходит рассчитаться за обиды». Исполинский петух приподнял голову и со всей силы ударил клювом в щель, пытаясь достать Хаки. Удар пришелся в камень, полетели искры и мелкие осколки. Все скопление валунов содрогнулось, и Хаки успел испугаться, что они просто обрушатся и его погребет под завалом. Валуны выдержали, а клюв не достал до Хаки на длину ладони. Хаки вжался в щель. Дальше отступать было некуда. Еще один удар, чуть точнее, раздался громовой свист и посветлело. Петух отошел от щели, послышался удаляющийся топот, Хаки сполз по щели и сел на землю, пряча лицо в ладонях.